Глава шестнадцатая Служанка пришла к ней ровно за два часа до ужина, как и оговаривалось ранее. Обед Рейна благополучно пропустила, как и, собственно, намеревалась. Уснуть после такой встречи с Саргоном Рейне не удалось. Стоило ей закрыть глаза, как тут же всплывал образ мужчины и его нахальная улыбка. Разумеется, Рейна тут же начинала прокручивать с ним мысленный диалог, а после ловила себя на этой мысли и гневно распахивала глаза. Приход Кассии помог ей сконцентрироваться на главном — на ужине с младшим принцем Соларом. До него ей было важно разузнать всю необходимую информацию про земли эферона и его наместников, чтобы быть подкованной в разговоре. Кассия по ее просьбе Нарисовала на найденном листе бумаги примерное расположение земели Ферона, не задавая лишних вопросов. Рейни чего то вдруг вспомнилась, как Астрид в лагере Валькирий закрывала от нее карту, не давая прочитать данные. Что же изменилось теперь? Ведь Рейна все еще оставалась человеком. На раздумья у нее времени не оставалось. Проворная лесная Фейри начала называть имена наместников и их земли. Проще всего оказалось запомнить наместницу Хайвара, Алексу. Ведь в её владениях располагался лагерь Валькирий. И то, что столица Эфирона имела точно такое же название, как и земли Скайферон. И наместниками этих земель были наследники престола. С оставшимися названиями Рей не пришлось помучиться. Но тем не менее она запомнила все и была этим крайне горда. Кроме того, Касси уточнила с ней список тем, которых касаться не стоит. В этот перечень входил и туман с его последствиями. А оба принца будут присутствовать на ужине, решила уточнить Рейна перед самым выходом из покоев. Обычно принц Равен не ужинает вместе с братом, было ей ответом. Что ж, для Рейны уже что-то. Сириллунна, вы прекрасно выглядите. Принц Солар галантно отставил для неё стул, чтобы она могла сесть за стол. «Благодарю, мой принц!» Служанка проводила её до северного зала, в котором сегодня ужинал принц с его близким кругом. Парадная столовая была настолько огромной, что в ней могли поместиться все оставшиеся во дворце претендентки, наместники и гости вместе взятые. Позолоченная лепнина украшала потолок у самого свода, который явно с помощью магии проецировал утренний небосклон. В начале и конце зала располагались арки с колоннами, в которых были искусно вырезаны статуи первобогов. Они наблюдали за ними, молча присутствуя сегодня на ужине, напоминая о том, что хоть девушка избежала из мелоса, но еще не значит, что избежала их кары. Огромные люстры с переливающимся горным хрусталем висели в воздухе над длинным столом, будто по мановению Сириуса, освещая сверкающие позолоченными боками чашки и блюда роскошного сервиза. Ваза на столе украшали живые цветы, а из огромной шкатулки на постаменте лилась негромкая, приятная инструментальная музыка. Едва переступив порог этого зала, Рейна ощутила магию, сочащуюся от каждого из шести собравшихся фейцев. Кроме принца, на ужине присутствовали лишь пять его приближенных, пятеро герцогов, или, как здесь было принято их называть, наместников. Ее появление прервало разговор присутствующих мужчин. Судя по их лицам, они обсуждали что-то серьезное, явно не предназначенное для ее ушей. После вкуса и оборванного разговора продолжала витать в воздухе после прихода Рейны. Скорее всего, из-за того, что мысли принца Солара витали в том направлении, он забыл представить ей присутствующих, как того требовали нормы этикета. Но не напоминать же об этом принцу. Решив опустить этот момент, Рейна стала накладывать себе на тарелку овощи и мясо, так как слуг рядом не наблюдалось, из-под опущенных ресниц наблюдая за каждым высокородным фейцем. Она сидела напротив принца. Место во главе стола оставалось незанятым, как и большая часть стульев на второй его половине. Девушке, хотя она себе старалась в этом не признаваться, все еще было странно себя ощущать в присутствии бессмертных. Все свое детство и юность она была под куполом смертных предрассудков. А за последние месяцы в ее жизни появилось столько Фейри, скольких она не встречала за прошедшие года. Но Рейна умела противостоять недоверию к этой расе, прекрасно понимая, что из всего можно извлечь выгоду. Например, стать более важной фигурой на доске правителей Ксанферона, нежели являться принцессой или даже королевой одного небольшого и крайне закоренелого в своих обычаях королевства. Поэтому сейчас... Девушка закрыла на внутренний замок все свои противоречивые чувства тела, взволнованные присутствием столь многих персон не ее расы, и выбросив ключ от него как можно дальше в глубины своей души. Пока она собиралась с мыслями, принц Соллер завел довольно дружелюбную беседу с присутствующими на ужине. Принцы-наместники накладывали себе пищу из огромных фарфоровых блюд с позолотой, но острым зрением. Рейна все же подмечала, что каждая из них принюхивается к накладываемой еде. Слуг в зале не было, а бокалы разом наполнились вином по мановению руки Соллора. Ноздри Рейны обожгло запахом магии, удивив девушку. Ничего подобного она ранее не ощущала от ведьмовских заклинаний. Значит, магия Фейри имеет особый, отличительный запах? Аарон, как себя чувствует твоя супруга? Мягко поинтересовался принц у Фейца с темно-русыми волосами, собранными в аккуратную мальвину. Его лицо можно было счесть притягательным, если бы от него не веяло ледяным холодом эференских горных хребтов. «Я очень сочувствую вашей утрате». «Ей немного лучше», — ответил наместник, ковыряя вилкой еду. Кроме действия, совершаемого его рукой, аран сидел неподвижно. Его взгляд был стеклянным и безжизненным. Кажется, присутствие на недавнем празднике ударило его гораздо больнее в период его скорби, чем он полагал. «Нам, правда, очень жаль», — поддержал его сидящий рядом мужчина с коротким ёжиком чёрных волос. Он был одет в камзол винного цвета, в тон его глаз, которые отдалённо напоминали карие. «Ты мог и не приезжать, Солар и Вилмор. «Вошли бы в ваше положение». Вилмором звали короля Эфирона. Это Рейна запомнила от Кассии. В его отсутствие место во главе стола оставалось пустым. Разговор с Олара с наместниками был трагичным и не располагал к веселью. Но ничего не могло испортить Рейне аппетит. Тем более она пришла на ужин. Чем еще ей заниматься, кроме того, как вкушать бесплатные фейские деликатесы? Не в силах больше противиться восхитительному аромату мяса, Рейна отправила кусочек в рот, тут же получив гастрономический оргазм. Ничего вкуснее она в жизни не ела, хотя завтрак и обед, которыми её кормили, не уступали по нереальному вкусу пищи. Но это утка, а девушка была уверена, что это была именно она, срубкала и подкисла сладким соусом. — Но я здесь, Данте, — твёрдо ответил Аарон. продолжая беседу, о которой Рейна совсем забыла, пробуя другие блюда. И не будем об этом больше. Тем более, что заставляем такими разговорами прекрасную девушку скучать. Рейна встрепенулась, понимая, что речь шла о ней. «Всё в порядке. Я не в курсе вашей семейной ситуации, глубоко уважаемый Арон, но искренне вам соболезную». Тон девушки был мягким, а взгляд — сочувствующим. Она улыбнулась ему самой очаровательной улыбкой из своего арсенала, мысленно планируя маршрут дальнейшего развития беседы и возможные попытки завладеть всеобщим расположением, при этом успев попробовать все предложенные вкусности. Взгляд Арана немного прояснился, и он улыбнулся. В тот момент Рейна уловила их схожесть с Фрейей. И Фейка, и этот Фейц были с темно-русыми волосами, с холодными сердцами и мыслями. Их образы напоминали о северном ветре, гуляющем в горах, приносящем пургу и трескучие морозы. Что-то в их профилях подсказывало, что они из суровых земель, и то, какие прически они носили. Девушка пришла к странному выводу, вспомнив Валькирий, что, скорее всего, и Астрид была Сараном и фрейей одной северной крови. «Приходилось ли Фрея Арану, сестрой или дочерью?» «Благодарю, Ваше Высочество. У вас очень доброе сердце». Рейна в этом не сомневалась. Особенно в том, что сейчас её сердце деликатно напоминало ей о том, что стоит выжить из этого ужина всё возможное. «Как вы устроились?» «Замечательно». Девушка отпила вино из бокала, ощущая на себе пристальное внимание третьего наместника, имени которого пока она не знала. Он сидел рядом с Данте, и на его лице не было ни капли дружелюбия. Мрачные цвета в одежде, множество крупных металлических застежек на камзоле и украшенный мехом воротник подсказывали, что он явился из более прохладных мест, чем столица. Благодарю, Ваше Высочество, что отвели мне такие прекрасные покои с очень красивым видом на город. Благодарить нужно не меня, а Равена, — поправил её Солар, и Рейна чуть было не поперхнулась вином. Вот как значит. У моего брата исключительный вкус. Жаль, он отказался ужинать сегодня с нами. Солар кивнул на стул рядом с ним, который пустовал. Конечно, исключительный вкус. Поселить ее так, чтобы они вечно сталкивались лбами в коридоре. Жаль, ваш брат довольно мил. Мужчины внезапно расхохотались, будто она сказала какую-то смешную шутку. Даже аран не сдержал улыбки, озарившей его лицо. Рейна недоуменно покосилась на принца. «Принцесса, давайте перейдем на ты». Все еще, смеясь, обратился к ней Солар. В его янтарных глазах плясали бесята, а свет люстр золотил копну его кудрей. Улыбающимся он казался ещё более привлекательным и будто бы светился изнутри, словно солнце. Рейна невольно им залюбовалась. «И вам больше не придётся называть моего брата Милом согласно нормам вежливости». «Хорошо, тогда прошу, зовите меня просто Луна». «Но насчёт принца Равена я говорила довольно серьёзно». «Луна, дорогая», — обратился к ней Данте, опустошая свой бокал. «Конечно, судачить за его спиной некрасиво, но Равена точно нельзя описать одним ёмким словом «милый». «И какими же иными словами его можно описать?» — выгнула бровь Рейна. Веселье медленно покинуло лицо Данте. Он налил себе ещё вина, Затем выпил все до дна и только тогда продолжил. «Он самый суровый главнокомандующий Ферона, которого я когда-либо знал. Солар, он, конечно, твой брат, но я не могу не отметить его жестокость, блестящий ум и непревзойденную силу. Он исключительный манипулятор и стратег. Возможно, со своей семьей он и бывает иным». но точно не с теми, кто в нее не входит. «Если бы он сюда заявился, то мы бы провели ужин в гробовом молчании», едко заметил тот самый Фейц, сидевший рядом с Данте. Суров и немногословен, зная Саргона и помня его извечную болтливость, у Рейны в голове не укладывалось, что он мог вести себя иначе. Да, она не могла не признать его ум и стратегические способности, Но то, что в реальной жизни тот, кого она узнала в Мелосе, был иным... Впрочем, её прошлая жизнь оказалась неожиданным поворотом, как минимум для неё самой. Что уж тут говорить о Саргоне. Он был в той же позиции, что и она. «Всё, всё», — поднял бокал Солар, взывая к примирению и закрывая щекотливую тему. «Мой брат, конечно, гроза всех наших врагов». Но не забывайте, что он и ваш принц тоже. Поэтому предлагаю выпить за его здоровье. За Равена, за Равена. Рейна скосила глаза на наместника, сидящего рядом с ней, и вдруг Солар немного смутился. Прошу прощения, Луна, забыл тебе представить моё близкое окружение. Аран, наместник земель, Иднара, Данте, наместник Тареса. Хокин, наместник Ледриса, очень душевный человек. Хокином оказался тот самый феец, что до сих пор не сводил с нее глаз. Душевный? Ага, конечно. От его взгляда, сила, запертая и подчиненная Рейной, начинала студить ее жилы. Рядом с тобой сидит Йен, наместник Витресса. Алекса, наша пятая наместница, сегодня отбыла обратно в свой дворец. Про шестого наместника черных земель не было сказано и слова, как и, собственно, о короле. Но расспросы о семье Солара попадали в список запрещенных тем, которые девушка не собиралась затрагивать. «Мои глаза рады видеть вас в здравии и покое. Этому приветствию, распространенному среди народов Э, ее научила Кассия». «А ты неплохо разбираешься в этикете нашей расы», — отметил Хокин, отправляя кусочек мяса в рот. «Подготовилась!» Жирный намёк в его словах был приправлен явной долей мёда, но никакой елейный тон не мог спрятать дёготь, который в него подмешали. «Совсем немного. Я считаю, каждый гость должен знать правила того дома, в котором он гостит», — уклончиво парировала Рейна. В словесных поединках она упражнялась годами, имея исключительных учителей. Хокин улыбнулся. Кажется, она приятно удивила его таким ответом. «Луна мне нравится гораздо больше двух предыдущих дам». Ядовито-сладко сказал он Солару, будто ее вообще тут не было, и Рейна, ровно как и другие претендентки, являлась живым товаром. Но девушка никак внешне на это заявление не отреагировала, мысленно направляя себя в то русло, что через пару-тройку недель они будут называть ее своей госпожой и будут целовать ей ноги, моля о прощении. Хокин, Это некрасиво. Многозначительно посмотрел на наместника Ледриса, принц, прихлебывая из бокала, и тут же попытался сгладить ситуацию. Луна. Хокин бывает иногда грубоват, но он не хотел никого обидеть. «Все в порядке», — улыбнулась она Солару, одной из очаровательных улыбок из своего арсенала. «Понимаю, что сложно вести беседу в присутствии девушки». «К сожалению, наша единственная леди, которая могла бы составить тебе компанию, не смогла сегодня присутствовать здесь», — вдруг сказал Йен, который до этого молчал. «А у нас редко бывают смертные гости. Ты уж прости». Наместник Витресса обладал заостренными чертами лица, из-за чего у Рейны сложилась ассоциация этого фейца с хитрым лисом. Взгляд медных менделевидных глаз прошелся по ее лицу, а затем Йен быстро сменил тему. «Солар, ты уже целый день мучаешь наших прекрасных гостей в духоте дворца. Быть может, стоит показать Луне в какой-то из свободных часов город?» «Да, от прогулки по Скайферону Рейна бы точно не отказалась». «Поверь!» — наклонившись к ней, чуть тише прошептал Йен. «Красоты Скайферона стоят того!» «Это хорошее предложение», — подхватил Солар. «Быть может, завтра днём?» «У девушек в это время музицирование», — отметил Хойкин, который был явно в курсе их времяпрепровождения во дворце. Я была бы рада его пропустить. Тут же вставила свое Рейна. Честно говоря, слушать музыку я люблю, а сама играю плохо. И девушка не кривила душой. Канна прекрасно играла на рояле, а вот ей точно медведь на ухо наступил еще в детстве. Поэтому с радостью приму приглашение на прогулку. Солар просиял, и Рейна на мгновение подумала, что не так-то и сложно захмутать этого принца. Однако, помимо этого, ей ещё понадобится избавиться от соперниц. Но ничего. Тогда буду рад показать тебе город после обеда. Честно говоря, я тоже плох в музыке. В этом меня опять же опередил мой брат. И снова разговор зашёл о Саргоне. Новость о том, что он владеет музыкальными дарованиями, мысленно позабавила Рейну. Вновь заставляя её отвлечься от вкусной еды, которая стремительно исчезала с ее тарелки. «Он играет на рояле?» «Иногда», — уклончиво признался Солар, и Рейна мысленно добавила, что чаще всего саргончик явно играет на чужих нервах, как на самом нежном инструменте этого и того миров. «Он не часто радует нас подобным, с тех пор, как скончалась его мать». «Соболезную утрате», — машинально сказала Рейна, и разговор снова зашёл в тупик. До самого конца ужина все попытки диалога заканчивались не очень, будто само упоминание второго принца и его погибшей матери наложило запрет на все лёгкие и непринуждённые разговоры. Однако Солар вызвался сопроводить её до покоев лично, что было крайне на руку девушке, которая уже начинала придумывать новые варианты приманки для принца. Подвернувшееся предложение было как нельзя кстати. Однако не успели двери зала закрыться за ними, а Рейна продолжить свою исключительную игру, Фейц внезапно остановился и выудил из кармана своего богатого камзола небольшой флакончик с серебристой жидкостью. «Луна, я бы хотел передать тебе этот эликсир и попросить тебя добавлять его каждый день по одной капле в напиток. «Зачем?» — не поняла она, но флакончик приняла. «Наша... еда Ферри», — поправился принц, — «не всегда хорошо усваивается у смертных. Не хочу, чтобы у тебя было плохое самочувствие. Эликсир поможет не чувствовать неприятных ощущений и лучше приспособиться к нашей пище». «Благодарю за беспокойство». Поднявшись на этаж, где располагались покои Рейны, Они наткнулись на Саргона, идущего к лестнице. Он пожал руку брату и отвесил поклон девушке, в то время как она очаровательно ему улыбнулась. Кажется, Саргон куда-то спешил, раз обошёлся без лишних фраз и быстро скрылся из виду. Это оставило на душе Рейны неприятный осадок, которого вообще-то не должно было быть. Солор остановился возле дверей её покоев и поцеловал руку девушки. Тогда до встречи завтра. Принц был красив, галантен и безумно мил. Но почему-то в её груди ничего не откликалось при взгляде на него. Это Рейна поняла ещё на ужине, когда украдкой рассматривала своего будущего супруга. А в том, что она его на себе женит, девушка не сомневалась. Но Солар был богат, бессмертен и имел в своих руках гораздо большую власть, нежели любой другой правитель трёх континентов. Поэтому вопрос о том, нужно ли ей его заполучить, был для неё давно закрытым. Оставалось только убрать соперниц и максимально влюбить его в себя. Губы Рейны растянулись в улыбке, а сама она, стрельнув на принца глазами, кокетливо ответила. «Да, конечно. Уже не могу дождаться завтрашнего дня». Ночью Рейна спала на удивление хорошо. Проснувшись поутру, она чувствовала себя бодро и даже выспавшейся. На ночь девушка выпила чашку горячего шоколада, добавив туда эликсир солара. Вкус лакомства от капли этого отвара никак не изменился, что несказанно обрадовало Рейну. Она не любила вкуса настоек и отваров, которыми их обычно пичкали в вале и при болезни. В мелоси же вкус отваров, которые регулярно пила Рейна, был не таким противным, как в жизни. Откусывая по кусочку от воздушной булочки, девушка позволяла кассии расчесывать ее мокрые волосы после утреннего купания. Прикосновения служанки были настолько приятными, что Рейна невольно прикрыла глаза и наслаждалась, нежесть в приятном запахе бергамота и мяты, идущим от ее чистой кожи. «Сегодня собираем волосы в прическу или распустим?» «Распустим». «Хорошо. Совсем скоро у вас музицирование в янтарной гостиной, а вечером совместный ужин в дворцовом саду с другими девушками». «Меня в обед Солар пригласил на прогулку по городу», не открывая глаз, сообщила Рейна. «Прогулка будет пешая или конная?» «Не спросила», — Кассия вздохнула. волосы все равно оставляем распущенными. Да Рыни они не мешали ни приконных ни припеших прогулках. Девушка собирала их в исключительных случаях, а сегодня она не планировала никаких убийств или применения грубой силы. Она должна стать в глазах Солара красивейшим цветком, который просто должен находиться рядом с ним. К приходу принца она подготовилась более чем основательно. Поэтому, стоило тому зайти к ней, Рейна тут же выпорхнула в прекраснейшем настроении из своих покоев. На ней было легкое белоснежное платье, которое изумительно подчеркивало ее невинную красоту ангельского лица и тонкую талию. Блики играли на тонкой диадеме на голове Рейны, отскакивая на стены. Рядом с принцем, одетым в парадный белый камзол с золотым шитьем, Девушка смотрелась великолепно. Погода на улице стояла чудесная, светило солнце, благоухали цветы и зеленили деревья и кустарники. Скорее всего, зима в Скайфероне никогда по-настоящему не наступала. Из-за тумана, расползающегося из Черного озера, как от червоточины, середина континента Ксанфиса и добрая часть Эферона оказывались под частым его воздействием. благодаря которому зимы были настолько мягкими, что вот уже пару сотен лет никто не помнил, как выглядел снег. Он выпадал только в горах на границах континента, а тут... Зима, проведённая в мире, что граничила с эфироном, наглядно показала Рейне, что зачастую зимние месяцы превращаются в сплошные осенние до прихода лета. На сегодня ей нельзя было вспоминать о тумане и виновнике его появления. У Рейны должны быть прекрасное настроение, милая улыбка и головокружительная привлекательность. «Сегодня прекрасный день для прогулки, Солар. Улыбнулась принцесса Рейна, кокетливо прикусив нижнюю губу. «Он не может не быть прекрасным, когда со мной рядом такая девушка, как ты!» Он жал её руку в прозрачной, украшенной мелким жемчугом перчатке, что покоилась на его локте. И что ты уже собирался сказать, как вдруг послышался голос того, кого Рейна сегодня бы предпочла не видеть. Солар. Солар обернулся на Хокина одновременно с Рейной. Что случилось, Хокин? Хорошо, что я успел тебя найти до вашего ухода из замка. Тебя просят зайти в покои Его Величества, лекарь. Рейна мысленно прокляла Хокина. Хорошо, конечно. Солар встрепенулся. Вот только боюсь, что некрасиво заставлять Луну ждать. Не переживай. Я могу провести ей небольшую экскурсию по городу, пока ты будешь занят. Мы можем встретиться в Золотой реке через час. Этот нахал еще и посмел подмигнуть ей. Рейна еле удержалась от того, чтобы не стиснуть руки в кулаки и не начистить ему лицо. Нахал. Она была уверена, что он решил всячески ей мешать. «Буду предельно рад. Луна, ты же не будешь против. Мне надо забежать к отцу». «Я с радостью составлю компанию наместнику Хоакину. Чуть холоднее, чем планировала», — заверила девушка. Хотя с радостью она бы сделала только одно. выцепила наглые глазёнки этого противного фейца, с кем она не желала проводить наедине и пяти минут. «Отлично! Прошу прощения за такую неожиданность!» Солар поцеловал ей руку, и в его взгляде Рейна прочла искреннее сожаление. «Я присоединюсь к вам совсем скоро, не успеете заскучать!» Когда Хокин предложил Рейне пройти с ним, она постаралась не морщить нос, ей морщины ни к чему. Тем более, что принц скоро вернётся, и она сможет продолжить то, что так нагло прервал этот наместник. Мужчина, к удивлению, повел ее в королевские конюшни, где их уже ждали запряженные белоснежные лошади с пышными гривами. Хоакин отдал приказ подготовить еще одного коня, так как второй жеребец явно был предназначен для Солара. Погладив свою кобылу, Рейна с грустью вспомнила о Сутаре, которая осталась в Маджаре. Как там поживает ее свободолюбивая кобылка? Ко второму неудовольствию девушки, помимо того, что рядом с ней теперь вертелся этот противный высокородный фейц, седло на кобыле было женским, а Рейна ненавидела такие седла. Да, она умела на них ездить, в прошлом это было частью её обучения, но в таком седле можно было забыть об удобстве, хотя на ней и так было платье, поэтому любые протесты были бессмысленны. Рейна отказалась от помощи Хойкина, и самостоятельно забралась в седло. Конюх Фейри подвел наместнику его серого коня, и они, наконец, выехали из конюшни на свежий воздух. А стоило им оставить за спинами огромные золотые ворота дворца, как Хокин решил завести с ней разговор. «Чудная погодка, не находишь?» «Да, погодка хороша», — подтвердила Рейна, вцепившись руками в поводья, что не мог не заметить со своим фейсским зрением Хоакин. «Люблю солнце и тепло. Враньё. Она предпочитала вечернюю прохладу и звёзды над головой. Солнечный свет месяцами резал её, сродни ножа мясника. В нём были видны все её пороки. Ещё несколько недель назад единственным её спасением была темнота. Беспроглядная и беспробудная. Сейчас мало что поменялось. Но теперь её роль предусматривала иные приоритеты. Одним из них была ложь. «Прошу прощения за то, что помешал вашей с принцем прогулке. Как я понимаю, этим я тебя обидел». Очень плохо, что он это ощутил по её настроению. Ей нужно было собраться и расположить его к себе, раз подвернулась такая возможность. «Я не обижена», — возразила Рейна. «Тем более...» Как можно таить обиду на того, кто лишь принёс весть, а не является её причиной? Так что не стоит извиняться. Как бы ей не хотелось, Рене придётся сгладить все углы, несмотря на её отношение к нему. Рад, что на меня не держат зла. Но всё равно полагаю, что мне стоит загладить свою вину. Есть пожелание, что нам стоит посмотреть в первую очередь? Доверяю твоему вкусу. Хокин направил их коней по одной из улочек, и Рейна с усилием оторвала все свои мысли от наместника, чтобы, наконец, восхититься красотой Ферона. Столица королевства Фейри была еще краше Маджара, который поразил Рейну до глубин души. Однако присутствие того, кто скользил по ее спине липким взглядом, приглушало зеленые и золотые цвета пейзажа вокруг. Кем был этот Хокин? Почему она не расспросила Кассию о способностях и магии наместников, если это, конечно, не было секретными данными? Сидя в неудобном женском седле, Рейна жалела об упущенных возможностях. Единственное, на что она могла надеяться, так это то, что Хокин не обладал телепатическими способностями и не мог влезть в её голову. Иначе весь её план бы рухнул, как карточный домик. «Знаешь, что меня действительно притягивает в твоей личности, Луна Валийская?» «Что же?» «Твое прошлое в качестве тени принцессы Канны, то есть твоей родной сестры». Рейна повернула голову на Хоакина. Ее взгляд прошелся по темно-синему камзолу, плотным темным штанам и высоким сапогам, ни на чем не задержавшись. «Это действительно вызывает интерес?» «Разумеется. Ведь ты единственная высокородная девушка среди присутствующих во дворце претенденток, кто помимо веера в руках учился держать меч». Как я полагаю, Рейна перевела взгляд на дома из камня и шумную главную улицу вокруг, где на них смотрели прохожие. «Обо мне уже известно слишком многое. Гораздо больше, чем я бы могла рассказать сама». Да, но это не уменьшает моего интереса к твоей личности. Они проехали возле живописного городского фонтана, окружённого зеленью, и свернули в парк. Всюду слышался детский смех, и гуляли женщины с детьми. Ни одной человеческой, все фейри. Их острые уши и разнообразие всевозможных оттенков кожи привлекало гораздо больше внимания Рейны, чем безупречно чистые дороги и дома. чьи фасады украшали виноград, плющ и розы. Интерес — это хорошо или плохо? Что мне думать о такой формулировке твоих слов? Мальчик с рожками на голове и девочка с острыми, как у пираньи, зубами, смеясь, пробежали мимо. Рейна и ее человеческая природа здесь, в городе Фейри, терялись, в мире, где все дышало магией и бессмертием. А ты умна! Коокин поравнял своего серого коня с ее белоснежной кобылой. «Ты мне нравишься больше всех, принцесса Селилона. «Рады слышать. Но мой интерес сфокусирован на ином мужчине. Полагаю, это предельно ясно». «Я и не претендую на место Солара в твоем сердце». Улыбка на его губах странно смотрелась в сочетании с безжизненными глазами. Ветерок трепал его волосы. Я, наоборот, хотел бы помочь тебе в обмен на пару фактов из твоей жизни. Получается, что он не просто так решил увязаться с ней на прогулку. Я не заключаю союзы и не нуждаюсь в сторонней поддержке. Благодарю. У меня есть заинтересованность в честности в данном нюансе. Мелодично лгала Рейна, не скупясь на выражение. Этот разговор мог быть специально затеян для проверки. которую ей ни в коем случае не надо было провалить, если она не хотела потерять принца. «Исключительный интеллект», — отвесил ей комплимент Хокин. «Знаешь, ты меня интригуешь еще больше». У меня и в мыслях не было как-то интриговать. Девушка решила поставить на этом вопросе точку. Я лишь четко собиралась дать понять по поводу моего отношения к тому, что вы предлагаете. Она выдержала его липкий взгляд, ни разу не моргнув. «И я не продаю информацию, как какая-то торговка. Прошу меня простить. Полагаю, я немного притомилась от дороги. Может быть, направимся сразу в Золотую реку?» Хокин ещё на мгновение задержал на ней оценивающий взгляд, а после улыбнулся и оцелютовал ей. «Разумеется, принцесса. Прошу следовать за мной. Я всё чётко понял на ваш счёт». И надеюсь, что наш разговор не задел вас. С того места, где они сейчас находились, можно было в полной мере насладиться видом на высокие острые шпили Эфиронского дворца, которые нависали над городом золотой громадой, захватывающей дух. Ничуть. Отлично. Их кони свернули на одну из улочек Скайферона. Нос Рейна уловил запах ароматной выпечки и жареного мяса, и во рту тут же скопилась слюна. «Жаль, конечно, что не удалось в таком случае пригласить вас на одно мероприятие, которое вряд ли упомянет Солар из традиций и принципов вашего происхождения». «Какое мероприятие?» — мысленно ругая себя за то, что попалась на его удочку, уточнила Рейна. День рождения Солара приходится на Литу. Хокин хитро улыбнулся. Это совсем скоро, буквально через несколько дней. Лита. Что-то знакомое. Рейна мысленно посчитала дни и подтвердила свои догадки. Значит, Литой назывался день летнего солнцестояния. И Он родился в самый разгар летнего солнцестояния. Магия света притянулась к нему, приумножив его собственную. У смертных этот праздник не отмечается, а в нашем мире он также нам привычен, как Ламмас, Самайн, Мабон, Самхейн, Юл, Имболк и Астара. Основные кельтские праздники колеса года. Праздник начинается довольно невинно, а вот ко времени, когда закат сливается с рассветом, «Приобретает иные краски, неприемлемые для смертных». «Неприемлемые для смертных?» — не поняла Рейна. «Они выходят за рамки придворного этикета», — уклончиво намекнул ей Хокин. «Все ясно. Значит, на это время приходится тот самый разврат, которым их пугали в слухах про Фейри». Девушка не стала позориться и уточнять, правда ли то, что Фейри водят ногами хороводы на лугу, и поют песни, завораживающие людей и лишающие покоя, после чего смертные больше не покидают их земли. Такие страшные поверья ей рассказывала Канна, которая любила все связанное с магией и волшебством. Хотя, исходя из таких баек, гуляющих в народе, было крайне странно, что многие девушки заявились во дворец принца, чтобы в возможном будущем стать его женой. Фейри любят пиры, драки, музыку и любовь во всех гранях. Поэтому, скорее всего, на Литу придется коварный план сестры Яна Мар, по обольщению его высочества. Как раз никого из других претенденток не будет. Услышанная отрезвила Рейну, вернув ее из воспоминаний о поверьях о Фейри. «Мар? Значит, они с Яном были в родстве». Хитрая чертовка решила ее обойти. «Значит, смертные гости не приглашены на Литу?» — аккуратно спросила девушка. «Они могут прийти при высказанном принцу желании. Однако тем, кто пожелает прийти, стоит учитывать, что нормы поведения для балов и гуляний у смертных будут в этом случае неприменимы». «Это само собой разумеющееся», — кивнула головой Рейна. закусывая губу и обдумывая полученную информацию. Врал ли Хокин ей или говорил правду, она выяснит у касси, а позже у солора Благодарю за столь интересный экскурс в эфиронские праздники, Хокин. Всегда к вашим услугам. Впереди мелькнула броская вывеска заведения «Золотая река», к которому они направлялись. Из его дверей выходили самые богато одетые гости. А через огромные окна наполнился свет десяток люстр. Позади них раздался цокот копыт, и Рейна обернулась, встретившись взглядом с принцем Соларом. Тот грациозно спешился и кивнул Хокину. Рейна остановила лошадь и погладила ее по отливающей жемчужным блеском гриве. Хокин, благодарю за то, что составил Луне компанию. Как Его Величество? «Лучше», — бросил принц наместнику, не сводя глаз с Рейны. «Тебе помочь, Луна?» «Да, прошу». Руки Солора легли на талию девушки. Он снял её со спины кобылы с такой лёгкостью, будто та весила пять, а не пятьдесят пять килограммов. Стоило ногам Рейны коснуться земли, а ей поднять взгляд на принца, как она потонула в янтарном океане его глаз. При дневном свете они казались золотыми. Они стояли настолько близко, что практически касались друг друга. Запах мёда, бергамота и ветивера, идущие от мужчины, забирался Рейне в ноздри. Но этот мёд не будоражил её так, как ладан. Поэтому она оставалась при ясном уме и с чёткой намеченной целью. «Благодарю», — Рейна взмахнула ресницами. «Всегда рад помочь». Солар с заметным усилием отстранился, и Рейни на глаза попался Хоакин, который до сих пор не исчез. Наместник подмигнул ей и, попрощавшись с Соларом, только тогда вскочил на коня и поскакал ко дворцу. Девушка в компании Солара зашла внутрь реки, подивившись тому, насколько это заведение не уступало в роскоши дворцу. Посетителей в обеденный час были, но их число было гораздо меньшим, нежели Рейна предполагала. Было заметно, что здесь собирались только зажиточные фейри. Перед ними тут же возникла учтивая речная фейри, мгновенно узнав солора Она проводила их к хрустальному столу на кованых ножках, на укромной, но достаточно просторной веранде во внутреннем дворе. Над столом с потолка свисала одна из многочисленных люстр. Рядом журчал фонтан с плавающими в нем карпами. А все вокруг утопало в обилии зелени. Стоило Рейне ступить на веранду, как она тут же почувствовала, что вокруг них образовался воздушный пузырь, не пропускающий звуки в общий зал, похожий на тот, что саргон образовал вокруг них при танце на балу. Присаживайся. Золотоволосый принц отодвинул перед Рейной бархатное кресло-стул с позолоченными подлокотниками. «Здесь очень красиво. Это одно из моих самых любимых заведений в городе», произнёс Солар и улыбнулся. Девушка Фейри исчезла из поля их зрения, а затем вновь вернулась, ставя на уже накрытый со свечами в подсвечниках стол разные блюда. «Мне захотелось его тебе показать в обед». «Правда, я предполагал, что мы сначала прогуляемся вместе, но в итоге ты сделал это с Хокином. Его взгляд был извиняющимся. «Ничего страшного. Я понимаю, что всегда бывают непредвиденные дела». Прогулка с Хокином дала Рене необходимую информацию, поэтому она не была такой уж бесполезной. Но об этом принцу лучше не знать. Хотя... Возможно, о каждом сказанном ею слове Хокинг ему доложит. Кто знает, что на уме у этих Фейри? Да, Рейна только сейчас в полной мере начала осознавать, во что ввязалась. Однако она не была настолько простой, чтобы не суметь обыграть самую хитрую расу Ксанферона. По крайней мере, она так считала. «Очень рада, что твоему отцу стало лучше». Рейна положила свою ладонь на его руку. мягко улыбнувшись. Родители и их здоровье всегда стоят на первом месте. Солар взял ее ладонь в свою, его глаза смотрели на нее так, будто видели насквозь. Но Рейна знала, что он увидит только то, что она ему покажет. Строить нерушимые стены в своем сознании она прекрасно научилась в Мелося, а в Валие играть любые роли. Сейчас она играла идеальную девушку, неотразимую невесту и единственную королеву для самой влиятельной фигуры всех трех континентов. Отец хотел присутствовать на балу, но за день до приезда гостей ему стало хуже. Сейчас Лекарь сообщил, что его состояние нормализовалось. Правда, пока мы не отыщем лекарство от последствий тумана, ему придется часто прибегать к магическому сну, а нам... его наследникам и наместникам, перенимать его обязанности на себя. Тяжело вздохнул Солар и моргнул, отгоняя наваждение. Что-то я разоткровенничался, прости. Слишком много извинений за сегодня. Это уж точно, засмеялся принц, качая головой. И это еще я не принес свои коронные извинения за то, что тебе, скорее всего, пришлось выслушивать допрос Хокина. И, ах да, я не знал, что ты предпочитаешь, поэтому позволил себе заказать все блюда. Даже если ты пожелаешь что-то лёгкое или десерт. Я-то не ел с самого утра. Вот так просто и непринуждённо Солар развеял между ними вежливость. Я не откажусь от перекуса. Рейна откровенно солгала, потому что она явно была готова наесться до отвала. Вот только образ не позволял. А уж после перейду к десертам. «Вина?» Солар взял в руки бутылку, Рейна кивнула, рассматривая блюдо. Очень многие мясные деликатесы её крайне заинтересовали. Надо будет попробовать. Не сказать, чтобы Хоакин меня о чём-то расспрашивал. Ему было интересно лишь моё происхождение. Солар, который наливал ей вина в бокал, на секунду замешкался, а после, как только поставил бутылку на стол, уточнил. Тебя это задело, если... Нет, ничуть. Луна. Солор взяла взял ее ладонь в свою. Я могу сделать замечание. Не надо его выгораживать. Правда, все в порядке, я уже привыкла. И все-таки я с ним поговорю. Но чтобы все вокруг не говорили, знай, что мне вообще все равно. На то, что кто-то где-то судачит. На самом деле, я считаю... что происхождение не столь важно. Главное — сердце и душа. Его взгляд потеплел. «Знаю, это звучит как минимум смешно из уст того, кто буквально затеял отбор своей невесты среди претенденток благородных кровей». Он снова засмеялся. «Но я правда из тех романтиков, кто считает, что жениться надо по любви. Поэтому и согласился на всё это, предложенное советниками». Только с условием, что смогу каждую из вас узнать получше, а не мельком. Вообще, при лучших временах я бы на такое ни за что не согласился, но... — Обстоятельства и обязанности этого требуют, — договорила за него фразу Рейна. — Я понимаю тебя как никто другой, Солар. — Да, к сожалению, это так. — Но зачем тебе жениться так скоро? — решила полюбопытствовать Рейна. — Так скоро? Добродушно усмехнулся Солар. «Многие считают, что при таком возрасте я, наоборот, засиделся в девках». «И сколько же тебе лет?» «332 будет на днях». Рейна плохо скрыла своё удивление, заставив его беззвучно рассмеяться. «Но могу тебя заверить, что для нас этот возраст не столь преклонный, каким он тебе кажется». «Значит, у меня сейчас свидание не с дедушкой», — наигранно удивилась Рейна. «Какой ужас, я ведь так люблю постарше». «Значит, ты предпочтёшь меня Хокину? Ему скоро шестьсот». «Нет, меня ты вполне устраиваешь», — засмеялась девушка. «Хотя, наверное, я рядом с тобой ощущаю себя как трёхлетка». «Как очаровательная девушка», — ты хотела сказать. Возможно. Сделав пару глотков вина, Рейна принялась за овощи и мясо. Всё-таки еда в Валосе и Нанкаре не шла ни в какое сравнение с пищей кайферона. «А если отвечать на твой вопрос без смеха?» Вдруг вернулся к вопросу «Женить бы Солар». «Мой отец обещал мне корону, если я в скором времени женюсь». Совет решил, что стоит ускорить этот процесс, пока есть такая роскошь, как «время». Равен тоже имеет право по старшинству. Солар сделал странную запинку, а потом продолжил. А состояние отца с годами не улучшается. Значит, совет прочит трон именно тебе. Так-так-так. Получается, с Аргону корона не особо светит. Но он может устроить препятствие. Если да, то его надо сбить со следа. Если планирую прибрать к рукам власть через Солара, и стать бессмертной. Да, я надеюсь, что не подведу свой народ и отца. Я в тебе уверена. Но ты знаешь меня всего пару дней. Я вижу это в тебе. Частично Рейна не кривила душой. Ведь Солар и правда был тем самым принцем, силы и благодушие которого были заметны сразу, с первого взгляда. Так что говорю чистую правду. Спасибо, Луна. Если бы не его заостренные уши и удлиненные резцы он мог бы сойти за обычного человеческого и невероятно красивого мужчину. если бы рейна себя не знала, она могла бы в него влюбиться ведь на такого идеального принца было невозможно не обратить внимание но это если бы к сожалению ее всегда притягивала тьма, а не свет если ты наелась Спустя какое-то время сказал Солар, промакивая салфеткой края губ. «Можем прогуляться по городу. Хочу показать тебе парочку красивых мест». «Да, конечно». Рейна уже попробовала всё, что хотела. И сейчас доедала клубничный воздушный десерт. Он таял на языке. «С радостью, после такого вкуснейшего обеда...» Неожиданно принц горько улыбнулся и покачал головой, прикрыв глаза. Рейна мгновенно застыла с ложкой у рта, не понимая, что не так, и почему у него такая реакция. Неужели она ответила ему не так? «Прости», — всё ещё улыбаясь, вдруг извинился Солар. «За что я сказала что-то не так?» Она всё-таки донесла ложку до рта, доев последний кусочек десерта. «Нет», — он отвёл взгляд в сторону фонтана, рассматривая блики на воде. На его щеке ярко очертилась ямочка. Просто... Вдруг он резко повернул голову, вновь возвращая свой взгляд на неё. «Что ты сейчас чувствуешь?» «Что?» — оторопела Рейна. «Понимаю, скорее всего, это звучит странно». «Более чем. Сейчас постараюсь объяснить». Он потёр пальцами виски и отпил вина из бокала. Мы, Фейри, с древних времен имеем много общего с животными. Наше обоняние, зрение и слух обострено. Мы чувствуем и слышим то, что недоступно человеческому слуху, обонянию. Мы видим то, что человеческому зрению недоступно. И Рейна не поняла, куда он клонил. Каждая эмоция, страх, злость, возбуждение или, например, радость, Имеет свой запах. Свой уникальный запах имеет кожа каждого фейца или человека. Есть запахи парных ус, а... О небеса и первые. Но при чем тут твой вопрос? Попыталась выйти сухой из воды Рейна. Почему тебе интересно, что я чувствую, если ты просто можешь ощутить запах моих эмоций? Главное, чтобы он не мог почувствовать ложь. Или ей придется играть еще и чувство влюбленности, желания и смущения? Но следующий ответ Солара быстро закрыл этот вопрос. «Потому что, Луна, я не чувствую твоего запаха. Вообще». Ей понадобилось время, чтобы осмыслить услышанное. «С одной стороны, это отлично, ведь тогда все ее тайны останутся сокрытыми от любопытных фейцев». с другой настораживала. «Может, у тебя простуда?» — попыталась шуткой разрядить обстановку девушка. «Не думаю», — сказал Солар, и Рейна всё-таки увидела его белозубую улыбку. «Это плохо?» «Нет», — быстро заверил её мужчина. «Вовсе нет. Это, наоборот, неожиданно и интересно». «Ничего плохого нет. Проблемы тоже, просто...» Когда всю свою жизнь всегда пользуешься этим, чтобы лучше понимать других, а потом вдруг появляются те, на кого такие вещи не действуют, ощущаешь себя калекой. Она уже было хотела выдохнуть, как вдруг зацепилась за одно слово. Ты сказал «других». Значит, что таких, как я, чьи эмоции не имеют запаха, ты уже встречал? Я буквально с двумя такими живу под одной крышей. И одним из них является мой брат, — пожал плечами Солар. «Принц Равен?» Рейна задумалась, откладывая в сторону столовые приборы. «Да, и наш общий друг». «Интересно, быть может, это потому, что мы вернулись из Мелоса?» «Это так с его рождения или...» Да. «Наверное, это просто особенность, но всё равно любопытно. И хорошая способность». Смахнув платком возможные крошки с губ, девушка выгнула бровь. «Тебя нельзя почуять даже на близком расстоянии, потому что запаха нет, даже у твоей одежды», — пояснил Солар. «Благодаря этому тебя нельзя выследить. Ты счастливица». «Неуловимая, чьи эмоции принадлежат только тебе». а не всему твоему окружению. Возможно. Я не знала о таких подробностях. Всё нормально, это я немного бестактен. Мы закончили?» Рейна кивнула, и Солар поднял руку. В проходе, ведущем к веранде, тут же появилась тафири, что их обслуживала. Солар достал из внутреннего кармана мешочек с золотыми и положил на хрустальный стол. Затем поднялся с места... Одновременно с Рейной, а после, поблагодарив Фейри и передав хозяйке заведение тёплые слова, предложил девушке руку. Рейна с улыбкой приняла её, и они вышли на улицу, окутанную солнечным летним теплом. В лучах солнца копна волос Солара тут же засияла жидким золотом, а его кудри, в которых путался солнечный свет, создавали вокруг его головы подобие золотого ореола. «Настоящий ангел!» «Так что же ты чувствуешь, Луна?» Ветер растрепал ее длинные светлые волосы, откинув их Рейни за спину. Она чуть прищурила глаза от света, на ее щеках проступил румянец. «Счастье!» Услышав ее ответ, Солар будто бы засиял изнутри. Он потянул ее за руку в одну из улочек Скайферона, и они пошли, Смеясь, гулять по столице Эферона